Члены парламента должны отстаивать свои собственные убеждения, а не те, что навязывает им Флитстрит. Если они искренне верят, что политика Фоггарта есть единственный способ борьбы с безработицей и неудержимым притоком населения в города, то эту политику они и должны проводить, невзирая на нападки прессы. Здравый смысл на их стороне а в конечном счете победа всегда остается за здравым смыслом. Оппозиция, которую вызывает фагортизм, основана на желании навязать тред-юнионам снижение заработной платы и удлинение рабочего дня. Только никто не решается прямо это высказать. Пусть газеты и изощряются сколько ему угодно.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 Флер нахмурилась. Мистер Блайт потянулся за соленым миндалем. А что я вам говорил, сэр? воскликнул Майкл. Последнее слово всегда останется за ними. Пресса преисполнена чувство собственного достоинства, и мозоли у нее на обеих ногах, не так ли, мистер Блайт? Мистер Блайт внушительно произнес.